Глава шестнадцатая. Следующие трое суток я пошу как проклятая. Так, как не выкладывалось уже давно, наверстывая упущенное. Шех расслабляется, считая, что наконец-то я в порядке. Но я не в порядке. Я на пределе. Чувствую себя как натянутая струна. Достаточно мелочи, и она порвётся. Мечтаю только, чтобы произошло это после того, как я докажу, что все еще чемпион. Мне важно закрепиться в колледже, поэтому сосредоточиваюсь на предстоящих соревнованиях. Но полностью выкинуть из головы всю остальную жизнь я тоже не могу. Я знаю, мать отпустили, и держу в голове, что после соревнований должна съездить к ней. Пытаюсь не думать об этом, потому что соревнования будут когда-то, а сейчас можно расслабиться — Пока до травмирующего разговора далеко. Знаю, это позиция Страуса, прячущего голову в песок, но иначе не могу. Даже в день соревнований просыпаюсь с похожими мыслями. До разговора далеко. Мне нужно сосредоточиться на сегодняшнем бое. Это отборочный тур. Билет на следующие, более престижные соревнования. Я не сомневаюсь, что пройду этот тур, но моя задача более амбициозна. Я должна стать сегодня первой. Этого от меня ждут в колледже. Этого ждет от меня шех. К тому же за минувшие три дня я убедилась, что не утратила физическую форму из-за вынужденных пропусков. Я боюсь признаться всем и даже себе в том, что потеряла гораздо большее. Уверенность в своей непобедимости. Я знаю, как это плохо, но пока не могу ничего сделать — Могу только надеяться, что это не скажется на том, как я буду вести себя на ринге. В эти дни я не слышу ничего про маньяка. То ли мой преследователь затаился, то ли план шеха сработал. Я не остаюсь одна. Волк проверяет мою комнату, прежде чем я туда захожу. Я не появляюсь в колледже. Даже в клубе ужесточили правила, и туда никто не может зайти с улицы. Но и в этом случае я не сомневаюсь, что он снова проявит себя. И даже подозреваю, когда. С даром я вижусь урывками на тренировках. Мы настолько в разных лигах, что почти не пересекаемся. Шех гоняет меня. Удара более легкая программа, но он тоже пашет. Правда, чаще всего в другом конце зала. Пару раз закусывается с Фростом, и один даже умудряется уложить его на лопатки. Да, исключительно потому, что Фрост склонен недооценивать противника — Но этот случай позволяет дару окончательно завоевать симпатию наших парней. К нему еще относятся настороженно, но я вижу, что принимают за своего. С волком у них вообще, похоже, зарождается дружба. По крайней мере, они часто стоят в паре и вполне себе непринужденно общаются. Мне без дара тоскливо. Но вечерами я вырубаюсь в тот же миг, как оказываюсь, возле кровати, поэтому тосковать особенно некогда. У шеха сейчас живет волк, как, понимаю, следит за мной, и Кристина, мелкая, зашуганная. Она недавно занимается с матерью проблемы. Девчонка не нужна никому и очень напоминает меня. Я была такой, когда попала к маньяку. Она тоже знает, что у меня неприятности, и за мной нужно присматривать. Не пускать в дом чужих и, если что, сразу звать волка или шеха. Так и живём. Я присматриваю за ней. Они с Волком и Шехом за мной. Шех отвозит меня на тренировки, Волк — обратно. И только с утра перед соревнованиями наш распорядок нарушается. За мной приезжает Дар. Шех недоволен, но не возражает. А мне приятно, что парень решил меня поддержать. Это на самом деле очень для меня важно. «Я бы сам ее отвез. говорит ему Шех. «Не сомневаюсь». Дар пожимает плечами. Он стоит в дверях, привалившись плечом к косяку. Светлая кофта, без горла, бежевые штаны и белоснежные кроссовки. Я не могу перестать любоваться им. Но хочу отвезти сам. Ей не стоит отвлекаться. Я вроде как не в тюрьме. Огрызаюсь невежливо, но ничего поделать с собой не могу. Я очень хочу, чтобы сегодня меня отвез именно Дар. В этой своей светлой кофте красиво обрисовывающие мышцы, в бежевых модных штанах и дорогих кроссовках. Я хочу сидеть в салоне его магмобиля и вдыхать запах новой кожи. Мне жизненно необходимы положительные эмоции. Шех закатывает глаза и поднимает руки, показывая, что не хочет с нами сражаться. А я прихватываю свою спортивную сумку и запрыгиваю к дару в магмобиль. Поцелуй, обжигающий. «Жаркий, жадный. От него все внутри замирает, и меня окатывает волной жара. Я так скучала по его обжигающим губам, наглым рукам и той энергетике, которая исходит от дара. Как жаль, что мы спешим, и нет возможности уехать на край света и остаться одним. Дыхания не хватает, и я торопливо отстраняюсь, понимая, что скоро у шеха возникнут вопросы, и он не постесняется заглянуть к нам в окно». Не хочу краснеть и оправдываться. «Поехали». Шепчу я, и Дар срывается с места, без слов понимая, почему я спешу уехать. «Ты ведь вернешься после соревнований?» спрашивает он. «Скучаю». «Вернусь, конечно. Я тут как в клетке. Шех думает, что мне так лучше». «Это не так?» «Нет. И мне страшно. Признаюсь я Дару, как только мы отъезжаем от дома шеха». Не знаю, почему, но ему я могу это сказать. Друзьям и учителю не смогла. Постоянный страх отравляет мне жизнь. Я стала дерганная, нервная и неуверенная. Меня отпускает только рядом с даром. «Почему?» — удивляется он. «Для тебя это рядовые соревнования. Что может пойти не так?» Я могу пойти не так. Вздыхаю и поворачиваюсь к окну, изучая знакомые улицы города. Цэуньши было для меня преодолением. Чем больших высот я достигала, тем дальше отступали страхи и прошлое. А сейчас все перемешалось. Ты считаешь, что если маньяк рядом, ты стала слабее? Каро, это же бред. Знаю. Пожимаю плечами. Но я понимаю это разумом. А где-то глубоко внутри я маленькая и слабая девочка, которая боится любого шороха. «Каро, не дай ему тебя победить. Он просто пугает, откуда ты издалека, а ты уже готова сдаться. Я не узнаю тебя». «Я сама себя не узнаю. Наверное, я просто устала и не верю, что все это закончится. Просто темнота впереди». «Не смей так говорить», — приказывает он. «Каро, ты сильная?» «Когда я впервые увидел тебя, это была первая мысль. Какая же она сильная? Я не смогу так». «Ты меня ненавидел!» «Конечно», — не спорит он, «потому что понимал, что никогда не поднимусь на твой уровень. Не пытайся сейчас опуститься до моего. Ты заставила меня снова захотеть сражаться за то, что для меня важно». «Мне действительно становится лучше с приездом Дара. Разговор возвращает веру в себя, и я успокаиваюсь окончательно. К моменту, когда мы подъезжаем к спортивному комплексу, в котором будет проходить соревнование», У меня даже появляется подобие боевого настроя. Иду переодеваться. Дар коротко чмокает меня в нос и спрашивает. «Взять тебе кофе?» «Можно», — соглашаюсь я. «Переоденусь и выйду к тебе. Шех еще не подъехал, у нас есть минут пятнадцать, а потом он заберет нас на разминку и инструктаж». «Хорошо, я как раз встречу Мару и Кита. Они подъедут?» Для меня это настолько радостно, что не могу сдержать улыбку. Так вышло, что друзей за пределами клуба у меня нет. А это так приятно, когда за тебя болеют с трибун. Конечно, они не могли пропустить. В раздевалку я захожу в приподнятом настроении, ищу шкафчик со своим именем на дверке, открываю его, и к моим ногам вываливается засушенный цветок и записка сердце подскакивает в груди а леденящий душу страх возвращается я смотрю на нежные высохшие лепестки и сложенный в четверо желтоватый лист бумаги и хочу сбежать но вместо этого присаживаюсь и дрожащими руками разворачиваю записку ты моя каро как и раньше покорная и послушная ты ходишь дышишь И просыпаешься утром, потому что я позволяю тебе. Но скоро все закончится. Ты вернешься туда, где твое место. На полку для кукол. И в этот раз я закончу то, что должен. Буквы плывут перед глазами, и я, кажется, забываю, как надо дышать. Маньяк знал, когда ударить. И как сделать это максимально эффективно? Каро, все хорошо? Ко мне со спины подходит Вэл и заглядывает в глаза. А я понимаю, что по щекам текут слезы. У меня все определенно нехорошо. Но я вымучиваю из себя улыбку и киваю. Да, все нормально, не переживай. Но ну, я вижу, что нет, упирается внимательное мелкая. «Тебя бросил твой богатый и красивый парень?» «Я слышала, Фрост говорил, что он тебя обязательно бросит. Но Фрост — придурок, а дар хороший. Ну, мне так казалось...» «Фрост действительно придурок», — отвечаю я заторможенно. «Меня никто не бросал. Прости, мне надо переодеться и выйти в зал. У меня правда все хорошо». Вэл настороженно смотрит на меня и качает головой — Не верит. Это правильно. Но от того, что мне плохо и страшно, ничего не меняется. Мне все равно надо выйти на татами и выложиться на максимум. Но сначала убрать слезы. Здесь не только наши. Раздевалка начинает наполняться участницами. Они все могут оказаться сегодня со мной в спарринге. Нельзя показывать слабость. Любая из них может быть причастна к травле. Если кто-то хотел дезориентировать меня на соревнованиях, что же? У них это вышло, но я не подам вида. Скрывать истинные чувства я научилась. Но как же это тяжело. Переодеваюсь и, сжав зубы, выхожу в зал, где на трибунах уже собираются болельщики. Нахожу взглядом Дара с двумя стаканчиками кофе в руках. Рядом с ним Кит, Мара и, внезапно, Листрат, Тоже пришел. Поболеть за меня. Странно, но приятно. Чуть в стороне вижу Энси и ее парня, которые мило щебечут. Это кажется мне странным, но потом на их же ряду замечаю еще несколько знакомых лиц. Ильяс с каким-то незнакомым мне парнем, девчонки из группы. Цюньши так популярны? Или все пришли смотреть на меня? Внезапно слишком большое для меня количество знакомых лиц — тоже начинает нервировать. Я привыкла, что зрители это некая безликая, незнакомая мне масса. Те, кому я не безразлична, обычно где-то недалеко от татами, шех, друзья по секции, которые ждут своего выхода. Дар замечает меня и спускается. Взгляд сосредоточен. Кажется, он уже научился по лицу понимать мое настроение и видит, что я не в порядке. Все хорошо? спрашивает меня он. Я отрицательно мотаю головой и протягиваю ему смятую в кулаке бумажку и цветок, который успел развалиться. Нет, я нашла это в шкафчике. Он бегло читает записку, вручает мне кофе и утягивает за собой листрату. Я успеваю вкратце объяснить, что произошло, прежде чем на татами показывается шех. Он делает знак руками, и я торопливо прощаюсь со всеми. Пора. Я все больше склоняюсь к тому, что кто-то хочет твоего поражения. Ну или чтобы я загремела в дурку. Я пожимаю плечами и ухожу. Я уже вся в соревнованиях. Привычно выкидываю все мысли и страхи. Меняется дыхание и походка. Мне нельзя потерять это состояние. Оно сейчас слишком неустойчиво. Мне нужно выдержать несколько часов, а потом, пожалуй... Я могу позволить себе разрыдаться. Мне не сразу удается взять себя в руки, и на разминке у меня неприлично дрожат колени. Я скрываю их дрожь и пропускаю мимо ушей слова шеха. Но я столько раз была на соревнованиях, что ничего нового не услышу. Растягиваясь, разгоняю кровь по венам и магию, которую буду использовать. Эти привычные действия очень успокаивают. «У тебя все хорошо», — спрашивает волк, — остановившись за спиной. «Нет, но я справлюсь», — коротко отзываюсь я, не прекращая разминку. «Волк ловит мою ногу и фиксирует у головы, помогая». «Точно справишься», — взволнованно уточняет он. «У меня нет другого варианта». «Может, шеху скажешь?» «Что я ему скажу, Крист?» Я опускаю ногу и обращаюсь к другу по имени, что делаю крайне редко. Что я снова напугана? Что меня специально напугали здесь, перед соревнованиями? Что это изменит? Предлагаешь забить и не выходить на татами? Сразу сдаться? Ты права. Ничего. Он вздыхает и отступает, а я поворачиваюсь к нему спиной. Мне надо остаться одной хотя бы на пять минут, чтобы справиться с тем, что творится у меня внутри. Но времени нет. Уже объявляют построение и я следую за всеми в общий зал на официальное открытие. Объявляют пары для первого тура, распределяют татами, на которых будут проходить спаринги. Вся эта суета привычна, и я успокаиваюсь среди готовящихся к выходу на татами спортсменов, суетящихся с судей и орущих тренеров. Эта суматоха мне знакома. Тут я как рыба в воде. Первый бой выигрываю, даже не отвлекаясь от мыслей про маньяка. Этот раунд на выбывание отсеивает самых слабых. Здесь даже не напрягаюсь. У меня уровень в несколько раз выше, чем у соперника. И моя задача — не победить, а не покалечить. Иногда меня удивляет, насколько несправедлива жеребьевка. Девчонку-соперницу мне откровенно жаль. У нее нет шансов, даже если я буду просто стоять. Но все мы прошли через это, через бои с более сильными соперниками ощущение что ты никогда не сможешь пробиться в высшую лигу но за всем этим при должном упорстве наступает долгожданная и пьянящая победа второй раунд серьезнее наблюдаю за соперницей которая мне незнакома и понимаю что скорее всего тоже без проблем держу вверх всех сильных я знаю и уже давно а это новое лицо значит маловато опыта с теми с кем Реально придется тяжело, мы постоянно пересекаемся на татами. Мое внимание сосредоточено на Уэйси Гилморт, высокая и рыжая. Она крушит соперников, даже не пытаясь притормозить. Подсознательно чувствую, что в финале окажусь именно с ней. Она сильная и целеустремленная. У нее есть все шансы на победу. Вторая победа дается почти так же легко, как и третья. А вот на четвертой приходится попотеть полуфинал, и в нем собираются, как правило, уже сильные противники. С ними нельзя действовать расслабленно, нельзя отвлекаться. И это, оказывается, одно из самых тяжелых испытаний. Едва не пропустив летящий в мою сторону удар ледяного вихря, только в этом бою я понимаю, насколько не собрано. Обидно было бы вылететь из-за такой глупости. Уворачиваюсь, прокатившись по татами и бросая в ответ ментальную волну, от которой противница уходит, сделав сальто назад. Не даю ей сориентироваться в пространстве и добиваю ментальным ударом, который использую крайне редко. Не люблю его с тех пор, как он искалечил человека. Пусть этот человек и был достоин гореть в аду. С того момента, как я спаслась от маньяка, впервые использовав свой дар, Я научилась контролировать ментальное воздействие, но конкретно этот весьма действенный прием использовать не люблю. Слишком плохие воспоминания с ним связаны. «Каро, соберись!» — припечатывает шех после боя, показывая, что заметил мое состояние. «Уэйси — сильный противник. Она не простит тебе несобранность. Ей эта победа нужна не меньше, чем тебе. Она будет мстить за свой проигрыш летом». Все знаю. Отвечаю я и принимаю из рук волка бутылочку воды. Выдыхаю и на минуту прислоняюсь спиной к стене. Я рада, что друзья и дар не отвлекают меня между боями. Мне нужно быть максимально сосредоточенной. С ними я бы расслабилась. Привожу в порядок мысли и выхожу на самый важный сегодняшний бой. Я должна стать сегодня первой. Иначе придется попрощаться с самоуважением и местом в колледже. Это самые сложные пять минут. С финалом всегда так. Пять минут, которые в обычное время ты просто не замечаешь, тут растягиваются в целую жизнь. И от них зависит все. Сердце стучит, как сумасшедшее. Пульс бьется в висках. И я не реагирую ни на кого и ни на что, кроме своей ярко-рыжей соперницы, в глазах которой сверкает азарт. Мы обе опытные, за нашими плечами много выигрышей. В последнее время я беру верх. Иногда мне просто везет, иногда я оказываюсь объективно сильнее. Но Уэйси не отчаивается, и ее воля к победе можно позавидовать. Сейчас моя противница на пике формы, чего не скажешь обо мне. Придется нелегко. Приближаемся друг к другу осторожно и не спеша. Медлим. Ее окружает плотный кокон магии воздуха. Ветер треплет волосы и долетает даже до меня. Сильная. Воздух потрескивает. Мою магию не видно, но она всегда со мной. Вэйси не выдерживает первое и делает движение обманку. Я уклоняюсь вправо, и мне под ноги тут же летит поток ветра. Очень простой, примитивный и поэтому действенный ход — Я просто прыгаю, пропуская поток ветра под собой, ухожу в сальто, сокращая расстояние между нами, и бью. Не магией, а просто вертушкой с разворота. Уэйси не ожидает и отлетает к ограждениям ринга. Добиваю ментальной волной. В ответ меня отшвыривает волной ветра. Падаю, ухожу в плавный кувырок назад и тут же поднимаюсь на ноги, пропуская над головой удар. Подсекаю противницу и снова бью ментальным ударом. Просыпается азарт. Мы обмениваемся ударами, контратаками, расходимся и снова сходимся на татами. Ни она, ни я не можем взять верх. Наш бой красивый, зрелищный и равный по очкам. Я достаточно хорошо изучила судейскую систему, чтобы понимать это. Мне нужно быстро и эффектно поставить точку. У меня есть козырь в рукаве. Подпрыгиваю и закручиваюсь в коронный вихрь — Ментальная волна такая сильная, что способна соперничать с ветром, подчиняющимся Уэйси. Главное – вовремя затормозить и хлестнуть противницу на отмаш. Увернуться практически нереально. Я четко выполняю элемент, а потом вижу мелькнувшую в толпе красную клетчатую рубашку. Миг, который меня совершенно дезориентирует. Я, наверное, где-то даже отчасти понимаю, что это не может быть маньяк, но его рубашку, затертую, безразмерную, с вечно оттянутыми нагрудными карманами, словно он носит в них все личные вещи, я запомнила навсегда. Быстро беру себя в руки, но эта минутная дезориентация становится роковой. Я не докручиваю элемент. Магия с хлопком развеивается — И я лечу вниз, увлекаемая порывом ветра, которым управляет Уэйси. Это поражение. Удар выбивает из легких воздух, перед глазами темнеет, а следующий удар заставляет меня пролететь кубарем по татами и с хрустом врезаться в столб. Я слишком хорошо знаю звук ломающихся костей. Кажется, сейчас я вылетела. Не только из колледжа, но и из спорта. Это последняя мысль, прежде чем я отключаюсь.